Вот уже приехали голландские мастера, из которых главным был капитан Бутлер. Работы начались, и скоро Широкая Ака приняла в свои голубые волны еще незнакомые с тяжестью кораблей русского «Орла». Так назывался первый большой корабль Алексея Михайловича. В то же время было построено несколько малых морских судов, и новые флотилия, удивляя все селения на берегах, мимо которых проходила, поплыла к Астрахани. Казалось, все обещало полный успех этому прекрасному начинанию. Иностранные моряки, снарядившие молодой, можно сказать, новорожденный флот России, были искусны и честны. Русские матросы и их ученики, только что начавшие трудное учение, восполняли свою неопытность пламенным усердием и удивительной собранностью, отличающей русских. Но вообразите, милые мои друзья, чем кончились лесные ожидания и царя, и почти всего народа. Ужасно говорить это. Корабли, все суда, построенные в Дедилове, были сожжены одним разбойником, разъезжавшим по Волге и Каспийскому морю. Разиным. Если вы хотите знать, кем был этот жестокий безбожный Разин, то я скажу вам коротко. Он был донской казак, появившийся на Дону в 1667 году его злодейства были ужасны вы получите некоторое представление о них когда узнаете что он набрал обманом и угрозами войско в двести тысяч человек среди которых по большей части были донские и малороссийские казаки взял астрахань погубив мучительной смертью астраханского воеводу князя прозоровского и все семейство его Ограбил, кроме Астрахани, города Царицын, Симбирск, Саратов. Долго нельзя было усмирить этого злодея, но, наконец, он был пойман и казнен. Такое неожиданное разрушение предприятия, уже законченного и стоившего бесчисленных трудов и издержек, могло бы привести в уныние слабого человека». Но умный Алексей не утратил своей твердости, и у него даже хватило духу снова помышлять о деле так безжалостно уничтоженным безбожным злодеем. Чтобы в полной мере показать вам, милые слушатели, великую душу Алексея Михайловича, надо рассказать о том, что он сделал в 1664 году с англичанами. В это время в Англии происходили ужасные дела. Жители, недовольные своим королем Карлом Первым, дошли до такого безумия, что по совету некоторых вельмож казнили его и признали власть одного из его главных убийц Кромвеля, назвав его не королем, но протектором, то есть покровителем Англии. Весь этот новый и безумный порядок был вскоре разрушен. Но судьба не вдруг наказала Кромвеля, и хотя его жестоко мучило беспокойство и душевный страх, однако некоторое время он пользовался слабой. Вскоре после смерти несчастного Карла, изгнав из Англии его сына и завладев властью равной королевской, Он отправил послов ко всем европейским дворам, как обычно делают это все государи, вступающие на престол, чтобы объявить о своем вступлении. Эти послы были везде приняты с великой честью, все боялись богатой и сильной Англии, у которой давно уже были самый лучший флот и самая значительная торговля. Итак, каждое государство для собственной выгоды должно было хорошо принять важных английских лордов. Два из них с великолепной свитой подъезжали и к нашему Отечеству. Заранее мечтая о том лесном приеме, который, вероятно, окажут им в государстве, только что начинающим налаживать отношения с Европой и потому, вероятно, очень уважающим всех европейских посланников. Но как же ошиблись в своих расчетах эти важные господа? Как только царь Алексей Михайлович узнал, что они приехали в Архангельск, то сразу же послал им повеление не ехать дальше и тотчас оставить его царство. Вот какими словами он приказал объявить им это повеление. Что когда они своему королю осмелились голову отсечь, чего нигде на свете не слыханно, то царь российский... «никакого сообщения с ними иметь не хочет». Кроме того, почувствовав с этого времени величайшее презрение к англичанам, Алексей Михайлович отменил все торговые преимущества, какие даны были им в России царями Иоанном Васильевичем и Фёдором Иоанновичем. Но этого еще было недостаточно. Его благородное сердце, справедливо ненавидя убийцу, было наполнено нежнейшим состраданием к бедному, изгнанному из отечества принцу, наследнику престола Англии. Он жил в то время в Копенгагене, и царь Алексей Михайлович отправил к нему послов, которым поручил показать ему свое участие вручить большую сумму денег и даже предложить помощь войсками против его недостойных подданных. Это чистое, не связанное никакими расчетами великодушие, это смелое презрение к могущественному злодею заставили всю Европу обратить удивленные взоры на престол, где сияло такое величие. Никто не ожидал увидеть его в стране, еще не имевшей европейской образованности, и с тех пор государи, с унизительной для них честью, принявшие послов Кромвеля, краснели всякий раз, когда произносили при них благородное имя русского царя Алексея. А в числете государи был даже знаменитый Людовик XIV.